Где же в нашем городе Дуне судьбу найти? Людей здесь не видать. Да и видеть-то признаться некого, мало-мальски подходящих нет. Придумал свозить ее к Макарью на ярманку. Оттуда в Ярославле на пароходе прокатиться. Москву после того показать. А до тех пор вздумалось ему свозить Дуню на Ветлугу. К село Воскресенское, к сроднику ее, Лещеву. Сам от каждый год он к нему, к нефедому дню, на именины езжал. У Лещевых гостей было много, но Дуня никого даже не заметила. Но бывшая с отцом в Петров день на старом своем пепелище, в обители матушки Манефы, казанского купчика Петра Степановича Самоквасова, маленько заприметила.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 с резко очертанными, своеобразными обличьями. Молча, как будто лениво, похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками. Вот расхаживают задумчивые и сдержанные англичане, и возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками. Вот торжественно, тихо двигаются гладко выбритые, широколицые саратовские немцы, и неподвижно стоят разину форты на невиданные диковинки,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 сушеная на солнце рыба.